Ну как отдохнул в Альпах-то? Понравилось? Ой. Место просто прекрасное! Красота неописуема! Всего за две недели на лыжах научился неплохо кататься, да? А ты всё-всего все, две недели там отдыхал? Ну, ты знаешь, там с питанием были проблемы. Я жил в горах у одного крестьянина в доме. Вот. В первый же день Сейчас заскучали три цыпленки, хозяин их зарезал, мы два дня ели одно только зарко из курятины Потом вроде приболел теленок и вот тоже зарезали, почти неделю ели <свистит>, телятину одну А вот когда слегла бабулька, хаяин, тут я поскорее тут сленял Мое сердце, остановилось мое <свистит> сердце, замерло мое сердце, остановилось мое сердце Виагру для женщин в виде глазных капель. Но, но почему? Капли в глаза? Чтобы все размеры казались больше. <звы> <звы> <Запилевые>! Стопите! <звы> Встречаются два престарелых приятеля. Аристарх Валентинович! Сколько лет, сколько зим, как у вас и дела, тем занимаетесь? Спасибо! Потихоньку, Модест Поликарпович! Э, вот засел за мемуары! Из эти мемуары! Да. Как это замечательно, кстати? Вы дослил уже до того места, когда вы у меня 5000 заняли. сбрасывает у папы. Папа, папа, ты еще растешь? Ну, если знать. Я уже давно вырос. А зачем тогда так много ест?